если свой единственный. Родительское собрание Дети растут, формируются, приобретают навыки личных и общественных отношений школьные годы прежде всего в своем классе, в своем пионерском отряде, в своей комсомольской группе. Для становления личности чрезвычайно важен микроклимат не только этого коллектива, но и коллектива родителей учащихся. В иные вечера в школе светятся все окна, и именно в эти вечера к ней спешат взрослые. Сегодня родительское собрание. Спешат по тем же самым путям, дорогам, улицам, тропинкам, по которым утром и днем прошли их дети и внуки. Взрослые торопливо входят в вестибюль школы, просматривают объявления, указывающие, где им предстоит встреча с учителем, и расходятся по классам. Родительские собрания бывают разные и по тематике, и по организации. Бывают собрания, начинающиеся с пленарных заседаний, когда в актовом зале родители слушают лекцию приглашенного специалиста в области психологии подросткового возраста, нравственного воспитания детей и юношества или юридического их образования, а затем уже расходятся по классам. Бывают поклассные родительские собрания, когда родители сразу приходят в класс, где обучается их ребенок, и здесь решают вопросы именно данного коллектива. И, наконец, чрезвычайные собрания, когда в классе произошло ЧП, и родители собирают срочно мы раз вместе с детьми для выяснения конфликта, его устранения, наказания виновных или принятия экстренных мер. как проходят поклассные родительские собрания. Иногда собрание сводится к простому перечислению фамилий хороших и плохих учеников, отметок, полученных за период прошедший со времени предыдущего собрания, и тогда каждый из присутствующих с замиранием сердца ждет, когда учитель назовет его фамилию и что скажет о его ребенке, а потом, выслушав сообщение, уже равнодушно ждет конца собрания. Как правило, в перечне хороших и плохих звучат одни и те же фамилии. Иной родитель с победным видом оглядывается кругом, другой испытывает, видимую неловкость и беспомощность. Более разумные и целесообразные собрания, на которых речь идет о делах всего коллектива, общих его трудностях и задачах. Процесс формирования коллектива длительный и трудный. И тут, безусловно, нужна единая линия поведения и учителей, и родителей. Только при благожелательной поддержке и помощи родителей учитель, классный руководитель может создавать коллектив своего класса в соответствии с требованиями социалистической морали советского образа жизни. Поэтому на каждое собрание – Следует выносить именно тот вопрос, который важен и нужен в данный момент этому коллективу, а не подростковому коллективу вообще. Если родители получат от такой беседы конкретную и доказательную помощь, они в следующий раз обязательно придут на собрание, обязательно примут участие в обсуждении вопросов жизни класса и воспитания ребенка. Но это невозможно без взаимного доверия, уважения благожелательности, при которых во главу угла поставлены интересы формирующегося и растущего человека. И не следует переходить на личности, а если возникает необходимость выяснения вопроса, трудного разговора, пусть эта беседа проходит при закрытых дверях, без свидетелей, в ситуации максимально доверительной, щадящей самолюбие и достоинство обеих сторон. Учителю и родителям просто необходимо советоваться в вопросах воспитания друг с другом. Ибо что-то открывается учителю раньше, чем родителям, поведение подростка в обществе, его отношение к учебе, к общественной работе, к своим товарищам и так далее. Многое о своем ребенке могут рассказать учителю и родители. Послушаем родителей, подумаем вместе и тогда скорее найдем правильное решение. Сережа застенчив, болезненно, стеснителен, замкнут. В классе ребяток Сережа относятся бережно, любовно.